Зеленое дерево, у корней которого бьет серебряный источник. Мортлейк. Поместье в Среднем Эссексе. Мортлейк. Поселок в графстве Саррой в Англии, на Темзе, к западу от Лондона, некогда резиденция архиепископов кентерберийских. Известен также своими гобеленами. С более подробными примечаниями к тексту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 Согласно Пифагору, двенадцатигранник, как симметричное геометрическое тело, является основанием Вселенной. По мнению Платона, додекаэдр божество использовало для построения универсума. С точки зрения алхимиков, число 12 лежит в основе главных субстанций и миров, и потому додекаэдры как нельзя более подходят для рассчитывания алхимических опытов.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 представители тайного религиозно-мистического общества, основанного в Германии, вероятно, в 15 веке и получившего название по имени своего основателя, Кристиана Розенкрейца. Целью адептов розенкрейцерства было обретение тайного знания и достижение всеобщего блага. Учение розенкрейцеров вобрало в себя элементы алхимии, герметической философии, неоплатонизма,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 Наконец он заметил герб Роджеров и вдруг замолчал, уставившись на него в глубокой задумчивости, словно опешив. Я спросил, что его так удивило. Лепотин пожал плечами, закурил и не гугу Потом мы немного поболтали о том о сём. Уже собравшись уходить, Лепотин как бы невзначай обронил. «Знаете...»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 Вот, например, история известного Джона Ди, баронета Гледхилского. С какой стати мне интересоваться им? Джон Ди знаменитый английский ученый, прославившийся выдающимися знаниями в сфере математики, астрономии, географии, древних языков, философии. Лишь потому, что этот господин, страдавший должно быть присловутым английским сплином,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 и наследник Хьюэлла Дата. Важны не сами слова, запечатлевшиеся в моей памяти, но ясны их смысл. Читай, как я велю. И еще. Разум все переворачивает с ног на голову, подменяя причину следствием. Допустим, я послушаюсь повеления. Но нет, нет, это не повеление. Никаким приказом я не стал бы повиноваться,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 тайный символ ордена тамплиеров, чужды всему человеческому, но ставший для рыцарей храма более близким, чем любой самый близкий человек, именно поэтому остающийся их непостижимым божеством. Неужели баронеты Гладхиллские были тамплиерами? Вполне возможно. Положим, не все, но кто-то из рода. Сведения, которые приводят в книгах,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 Он рассказал, что старик Строганов конец измучился, поминутно харкая кровью. Пожалуй, стоило бы пригласить врача. Хотя врач в лучшем случае лишь облегчит предсмертное страдание Михаила Архангеловича. Но... Лепотин вяло пожал плечами и потер пальцами, как бы пересчитывая деньги. Я понял намек и полез в ящик стола.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 Лето Господня 1550 -го. Эдмунд Боннер Английский церковный и государственный деятель XVI -го века Ваше Преосвященство, господин епископ, ведают, сколь затруднительно уследить за лицом, подозреваемым в сатанинской ереси и вероотступничестве, каковым является известный сэр Джон Ди. Ваше Преосвященство ведают,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 Главнейшей идолицей и бесовкой, кою называет он черной Исаидой. Исаида, Исида. Главное женское божество древнеегипетского пантеона, богиня плодородия, воды, верности, воплощение женственности, богиня-мать. Сведения о том, что древние египтяне почитали ее в черной, мрачной, хтонической ипостаси, не сохранилось.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 Учинили же богохульники сие непотребство, потому как все добрые католики веруют, что гробница святого Дунстона прибудет в целости и сохранности во веки веков, и гнев Господень, а также молния небесная поразит насмерть всякого нечестивца, кто дерзнет протянуть кощунственную руку к святыне сей. Бартлет же, глумясь и поносные слова изрыгая, святыню осквернил при народе.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 Прилагаемый к сему корпус делекти — вещественное доказательство. Без сомнения и есть ведьмовская каракула, в коей я не сумел понять ни единого слова. По моему разумению написано есть ничто иное, как богомерзкая галиматья. Листок пергаментный к настоящему письму подшит. О сем счел необходимым незамедлительно донести вашему преосвященству, радея о службе,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 Предсказание судьбы принцессы Елизаветы, Впоследствии взошедшей на английский престол. Вот этот текст. Вопрошала я гею, черную матерь, Нисходила в темную бездну По семиж до семидесяти ступеням. Взвеселись, королева Елизавета, Вещала черная матерь, И спила ты питья себе на великое благо, И разделит питье, и накрепко свяжет, Мужа с женой разлучит и сызнова свяжет. Здравым нутро прибудет, хворь его не затронет, целое устоит, коль половина погибнет. Я оберегу, я свяжу, и я заколдую. На ложе твоё уложу жениха ночную порою, Станете с ним едины. День вслед за ночью грядет,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 «Пусть же злато и злато сплавятся в слиток, и засверкает корона, цельнолитая налетая!» Тайный осведомитель тоже снабдил пергамент пояснением на отдельном листке, подшитым к предсказанию колдуньи. Суть в том, что предводитель разбойников Бартлет Грин, упомянутый в письме к епископу Боннеру, был схвачен и брошен в темницу.